Третье. Мальвина. Читает Сентэльмо эльмо Аугуста Джейн Эванс. Фоном служит музыка «Когда б я мог» в исполнении Эмилио де Гогарса, запись фирмы «Виктор Средсилл». Еще на один слой глубже звучат ее размышления. Как приятно снова видеть Сентэльмо. эльмо мин его нашла под кучей всякого мусора, что Родри навалил в дальней комнате. Зачем она там рылась? Вынюхивала. Она еще девочкой. Все время вынюхивала. Пятьдесят лет, не меньше. Я его купила после того, как посмотрела постановку. Ида ван Кортленд. Я не встречала женщин элегантнее. Та последняя сцена, когда Сент-Эльму говорит, «Неужели Эдна Эрл благочестивее Господа, которому служит?» Пауза. Она смотрит ему в лицо, а потом произносит, Никто никогда не имел столько слепой веры, столько беззаветной преданности, сколько я дарю вам, мистер Мюррей. Вы моя первая, последняя и единственная любовь. Нынче так уже не разговаривает. Но видишь, что на самом деле. Да, с Брокки засмеялся, когда увидел, что я читаю. Но я за всю свою жизнь прочитала больше книг, чем он, хоть он их и проглатывает. Я знаю, что сердце книги — это не только слова и то, что из них получаешь. Впрочем, я думаю, нынче в университете не интересуются сердцем чего бы то ни было. Сплошная голова и никакого сердца. Они и отверженных теперь презирают. Но ну, пускай напишут лучше. Вот что я скажу. И музыка тоже. То, что он покупает и ставит. Нигде ни единой мелодии. Ну, попадаются хорошие песни. Та, что он вчера ставил, от которой Мин расплакалась. Ей не повезло в жизни. Во-первых, ее хворь. Вчера я видела, как у нее случился припадок прямо за столом. Она думала, никто не видит, но я видела. Теперь врачи называют это «птималь». Мы раньше говорили «эпилепсия», но эпилепсию теперь называют «граммаль». Хорошо бы она не запирала дверь уборной. Вдруг у нее случится припадок прямо на толчке, и как тогда ее доставать? — Ну, старую деву не отучишь. — Старая дева. Я одна из нас троих вышла замуж. Больше всего мы боялись чехотки. У нас у всех были плохие легкие. У Мин не хватило характера против старой мисс Холл, а бедняжке Кэрри пришлось зарабатывать на хлеб после того, как папочка разорился, а я вышла замуж. Мамочка меня так и не простила, хоть я ей и посылал деньги по-тихому. Бедняжка Кэрри. Она играла как настоящая пианистка. Могла пойти и по музыкальной части, если бы ей хоть чуточку больше повезло. Она отбарабанивала большой концертный парафраз из Фауста Гуно, так что все только глазами хлопали. Там прекрасные мелодии вальса Эдгульт любил ей подпевать такими словами Петь я могу, как соловей, сладкие трели сплетать. Да ты совсем осоловел, лучше иди к ты спать. Он думал, что это очень остроумно. Только однажды мистер Ейк ему сказал «Мистер Гульт, когда некто насмехается над высоким искусством, оно не терпит урона, но это определенным образом характеризует насмешника». «И Гульт прямо на глазах увял, что твой осенний листок», — мистера Ейга все уважали. «На то Рождество он подарил мне отверженных с очень милым посвящением», Он знал, что я ценю хорошие книги. Я ее перечитывал раз в пять, наверное. Отверженные побьют Сантельму одной левой. Реальность. Вот что понимал Виктор Гюго. Реальность. А этот гульт, Он мнил себя стариком, Однажды принес в контору шоколадные конфеты и угостил всех девушек кусочки мыла. Он их покрыл шоколадом в кухне кондитерской Элфа Тремейна. Но в те дни... Девушки, служащие в конторе, были диковинкой, и нам приходилось многое сносить. Мне хотелось оттуда выбраться, выйти замуж, не только для того, чтобы выбраться. Хотелось чуточку романтики в жизни. Ни у одной Кэри был талант. Я хорошо пела, уже много лет не пою, астма, от папочки, надо думать. С годами стало хуже, у нас у всех были плохие легкие. Но я обожаю хорошие песни, де Гогерса когда бы я мог к тебе прийти лишь раз, один лишь раз, а ты б сидела взаперти, на руку оперлась, и так печально нету слов. Какой голос! Богатый баритон!» Я слышала, как он пел на той репетиции. Но каждый раз, сходя со сцены, он проскакивал вперед своей аккомпаниаторши. А ведь она женщина. Джентльмен пропустил бы ее первой. Ну, он, конечно, был великий певец и много мнило себе. Наверное, ему кое-что прощается. Когда бы я мог к тебе прийти на твой печальный зов, всю ночь готов я был идти, чтобы уже в конце пути, склонясь над спящую тобой, на ухо прошептать, моя любовь, моя любовь. Мне кажется, это песня жениха, который умер, не дожив до свадьбы. Де Гогрсе пел почти как призрак, так тихо и таинственно, и очень нежно, не дожив до свадьбы, как у бедный Мин. Только Гомер Холл не умел петь, медведь на ухо наступил. Может, к Мин является такой призрак? Нет, не может быть. Лишена воображения. Это я у нас всегда была с фантазией. Но что мне было с ней делать? Три дочери. Мы остались с мамочкой, когда папочку увезли в приют для нищих. Он до конца поясничал на виду всей улицы. Фантазия не помогла бы содержать мамочку так, чтобы она жила, как привыкла. Одно время я сочиняла стихи, никуда не и должно быть. Когда я вышла за Родри, то даже писала всякое для его первой газеты, для рождественского выпуска. Как мы над ним корпели! Наверняка читателей не волновало, будет у газеты рождественский выпуск или нет, но Родри решил, что будет». Он был гордый и хотел всем показать. И показал. Он преуспел, теперь богат. Жалко, мамочка не увидела. Она его никогда не любила, и я знаю, что он ее тоже недолюбливал, хотя вслух об этом никогда не говорил. Надо отдать ему должное. Гордый. А как он пел! Твой взгляд страшнее врага любого, пред ним не устаю. Я безоружен пред тобою, о милости тебя молю. Он, бывало, пел это на концертах и глядел прямо на меня. Я изо всех сил старалась не покраснеть. Он мне говорил такие вещи, даже когда мы уже поженились. Ну, валийское краснобайство, конечно. Я никогда особо не верила его разговорам, но они согревали холодную жизнь, мою жизнь. Почему она холодная? Если бы я знала. Из-за мамочки и папочки, надо полагать, ну, так думать нехорошо. Он мне говорил все такое до той ужасной ссоры. Может, это я виновата? Он так и не понял. Что хотите, говорите, а нужен трезвый взгляд. Не только сплошная романтика. Как в той арии из Мюзик-Холла, которую он любил петь, «Жизнь не столь прекрасна, помнить все должны, кто-то ж зашивает драные штаны». Сделано не воротишь, но после той ужасной ссоры, Так и не стало, как прежде. Брак — это на всю жизнь, и я всегда была верна, как бы не вел себя другой супруг, а он не верен. Иногда я сомневаюсь. Это женщина, которая приходит к нему в контору и ноет про свой неудачный брак, ну, допустим, ее муж негодяй, а кто виноват? Она сама его выбрала. Жаловаться другому — это нарушение верности. Она построила себе дырявую крышу. Ну, теперь пускай сама под ней живет, вот что я скажу. Конечно, Родри смеется над ней, когда рассказывает мне, но, может, это для отвода глаз. Я знаю, он ей дает деньги взаймы. А эти другие считают себя важными дамами, потому что у них мужья университетские преподаватели, или военные, или еще какая-нибудь ерунда. Им просто заняться нечем. Я слышала, как они хвастают своими интрижками, так это у них называется, Хотя я бы не поручилась, как далеко их интрижки заходят. Все эти объятия и поцелуйчики на Рождество тошнит. — Мы, яблоки, отлично плаваем, — сказал кусок лошадиного. Старая поговорка. Когда мне было четыре года, мамочка меня отлупила за то, что я повторяла слова, услышанные в кузнице. — Может, он развлекается у меня за спиной? — Он всегда умел обаять женщину но я знаю, как он на самом деле робеет в глубине души. Многие женщины думают, что робеют только дураки, но я-то знаю. Робки это порой и попадают в самую большую беду. Боже, иногда я горю от ненависти, и что хуже всего, сама не знаю, кого это я ненавижу. Но я ненавижу до головной боли, а теперь не могу даже в сад пойти и подергать сорняки, чтобы выместить злобу. Может, это моя фантазия?» Она всегда была для меня проклятием. Порой она меня почти убивает. Сижу тут и воображаю себе всякое, иногда отвратительное. Откуда берутся все эти ужасы? Может, они от того, что я женщина? Женщина с фантазией, которую некуда приложить, кроме подозрений и ненависти. Ненависть — яд. И если она разлилась по всему телу, то уже ничего не остается делать, только сидеть... И ненавидеть до тошноты, до упадка сил. Затягивает, как наркотик. Броки изучает психологию в университете. Интересно, им там об этом рассказывают. Броки унаследовал фантазию от меня, но думает, что от папы. Девочкой я пыталась писать стихи. Ну, выходили ненастоящие, вымученные. Но чувствовал-то я настоящее. Его папа никогда ничего не писал, только для газеты, и вот это у него хорошо получалось. Политика, передовицы, которые, как он выражался, сочились кровью. Может, это у него от дяди? Старого Джона Джеттра Дженкинса? Вот он-то умел писать. Вечно строчил письма в газеты, аж ядом исходил на правительство. Был ли от этого какой толк? Да никакого. Старый балабол. А как тетя Поля его уважала? «Мальвина, ты не можешь критиковать хозяина дома!» Так она говорила каждый раз, стоило мне не стерпеть его чепухи. «Хозяин дома, заложенного, перезаложенного под самую крышу и ветхого от недогляда. Бывало, огонь в камине погаснет, а хозяин сидит в постели прямо в пальто и шляпе и читает энциклопедию. Я знаю, Родри ему помогал потихоньку, думал, что я не вижу. Ну что ж, родная кровь, не вода». А уж валийская кровь точно гуще воды, густая и липкая, как смола. Жаль, что кровь, которая связывает меня и брокки, жидковата. Мой сын. Фантазия у него от меня, я знаю. Могла бы я стать писательницей? Виктором Гюго в юбке. Что пошло не так? Что пошло не так в самом начале? Мне нравилось быть работающей девушкой. Собственные деньги». Конечно, я не могла с ними делать все, что хочу. Приходилось их отдавать папочке и мамочке после того, как папочка разорился и все время, пока он жил с нами. А когда его упрятали, мамочка стала еще больше нуждаться в деньгах. Неважно. Мои собственные деньги, я их сама зарабатывала. А теперь? Разве у меня есть деньги? Кучи. Но они не мои, а Родри. Я к ним никакого отношения не имею». Ну, конечно, я числюсь директором нескольких его компаний, но что это значит? Иногда он кладет передо мной бумаги, подпиши вот тут. Ты этого не знаешь, но утром ты побывала на заседании совета директоров. Он хочет как лучше, не хочет, чтобы я об этом беспокоилась. Но такое беспокойство было бы мне приятно. Вот работу по дому я всегда ненавидела. Когда мы еще были бедные, я иногда подметала пол и вдруг понимала, что плачу. Давно. Я уже много лет ничего не подметала. Этим иностранцам приходится. Они ничего вроде бы. Честные и дом держат в чистоте. Ну, конечно, не так, как в наше время. Ни по-голландски, ни по-мамочкину. Раз в неделю вычищать замочные скважины на масляным пером. Такое у нее было в заводе. И она следила, чтобы мы это делали. Ну, конечно, сама она мало что могла делать по дому. Разве что изредка чай заваривала. После того, как папочку увезли в приют для нищих, она совсем пала духом, сказала, что у нее не осталось сил для домашней работы. Интересно, кто смотрит за домом в Уэльсе, теперь, когда я не могу приехать туда и проследить. Там вечно нельзя было найти нормальные прислуги, не только на лето. Крестьянские девки и старухи-кухарки, похожие на цыганок, а какие грязнули! «Ужасно не любили, когда я неожиданно заходила на кухню, а они там сидели, пили крепкий чай, набивались хлебом с вареньем и сплетничали. Но я в доме хозяйка, разве не так?» «Нет, в том доме я никогда не была хозяйкой. Это был дом Родри, символ Уэльса для него. Холод и сырость даже в июне. Я так и не полюбила тамошних жителей. Пустозвоны и лицемеры». Никогда не знаешь, что они о тебе говорят за глаза? Сельское знать. Почти все обнищали, а городские и того хуже. Он мог часами сидеть в какой-нибудь грязной лудельной мастерской, потому что знал хозяина еще мальчишкой, и молоть языком, перемолачивать старую солому. А я сидела на улице в машине и чувствовала, как надвигается очередной приступ головной боли. И вдруг, хоп, и мы уже в высшем обществе. Все такие расфуфыренные, что хоть стой, хоть падай. Мы, яблоки, отлично плаваем. Приступы головной боли, потом астма. До да чего греха таить, я ненавидела Уэльс и то, как Родри туда тянула. Эти женщины, которых он встречает в свете, хихикают, и ему нравится хихикать вместе с ними, как эта Джулия, хихикалка. Так и хочется схватить ее за эту длинную волосню и оттаскать как следует». Так, надо с этим кончать и идти спать, а то я себя до тошноты доведу. О, ненависть, ненависть, яд моей жизни! И самое ужасное, у меня хватает ума ее распознать. От ненависти нет лекарств, и именно потому моя фантазия превратилась в... Я уже шесть страниц сент прочитала, но не восприняла ни слова. Может, я тупею? Нет, клянусь, ничего подобного... Хоть Родри порой и обращается со мной так, будто я глупенькая, я не слепая. Вижу, как Броки на меня смотрит, когда я пытаюсь объяснить ему, как устроена жизнь. Наверное, в его глазах я невежественная глупая старуха. Но я по-прежнему знаю латынь лучше его, хотя я даже старшие классы не закончила. Мне пришлось идти учиться на секретарские курсы. Скоропись Питмана. Я до сих пор ее не забыла. Иногда пишу записочки сама себе и оставляю по дому». Пускай Броки знает, я могу написать нечто такое, что ему не прочитать. Мистер Йейк говорил, что я самая лучшая стенографистка из всех, что у него работали. Наверное, туда и ушла моя фантазия. К власти пришла реальность. А теперь вообще все ушло, остались только сны. Мне кажется, случилось то, о чем я читала в книгах, как в этой Сент-Эльмо. «Склонясь над спящую тобой...» На ухо прошептать «Моя любовь! Моя любовь!» Это уже глупость. Еще немного, и я разрыдаюсь, и никто не поймет, почему. В постель. «Мин, будь добра, принеси мне горячее молоко наверх минут через пять. Нет, спасибо, по лестнице я сама поднимусь».